Жил-был в доме 33 единицы человек, страдающий болью в пояснице. Только стоит ему съесть или укроп. Валится он моментально, как сноб. Развивается боль в правом боку. Человек стонет. Я больше не могу. Погибают мускулы в непосильной борьбе. Откажите родственнику корабе. И так, слово какое-то недосказав, умер он, пальцем в окно показав. Все присутствующие тут и наоборот стояли в недоумении, забыв закрыть рот. Доктор с веснушками возле губы катал по столу хлебный шарик при помощи медицинской трубы. Сосед, занимающий комнату возле уборной, стоял в дверях, абсолютно судьбе покорный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 шарила в покойницком комоде не столько для себя сколько для своего сына володи жилец написавший уборный полный марать вытягивал из под покойника железную кровать вынесли покойника завернутого в бумагу положили покойника на гробовую колымагу подъехал к дому гробовой шарабан забил в сердца к тревогу гробовой барабан Август 1933 года.